Глава пятая. Два человека в черном. В келью вошел человек в черной мантии с хмурым лицом. Прежде всего поразил нашего приятеля Жанна, который, как это ясно для каждого, примостился в своем закутке таким образом, чтобы волю можно было смотреть и слушать, поистине мрачный вид одежды и лица новоприбывшего. А между тем от всего его облика Веяло какой-то вкрачивостью, но вкрачивостью кошки или судьи, приторной вкрачивостью. Он был совершенно седой, в морщинах лет 60. Он щурил глаза, у него были белые брови, отвисшая нижняя губа и большие руки. Когда Жан понял, что это, по-видимому, всего только какой-либо врач или судья, И что у этого человека нос далеко отстоял от рта – признак глупости, он отодвинулся подальше в угол, досадуя, что придется долго просидеть в такой неудобной позе и в таком неприятном обществе. Архидьякон даже не привстал навстречу незнакомцу. Он сделал ему знак присесть на стоявшую около двери скамейку и, помолчав немного, словно додумывая какую-то мысль, слегка покровительственным тоном сказал «Здравствуйте, мэтр Жак». «Мое почтение, мэтр», — ответил человек в черном. В тоне, которым было произнесено это «Мэтр Жак» одним из них и «Мэтр» другим, приметна была та разница, какая слышна, когда произносится «сударь» и «господин» и домны и домины. Несомненно, это была встреча ученого с учеником. «Ну как?» — спросил архидиакон после некоторого молчания, которое мэтр Жак поостерегся нарушить. «Надеетесь вы на успех?» «Увы, мэтр», — печально улыбаясь, ответил гость. «Я все еще продолжаю раздувать огонь. Пепла хоть отбавляй, но золото не крупинки». Клод сделал нетерпеливое движение. «Я не об этом вас спрашиваю, мэтр Жак Шармалю». «О процессе вашего колдуна. По вашим словам, это Марк Синен, казначей высшей счетной палаты. Сознается он в колдовстве? Привела ли к чему-нибудь пытка?» «Увы, нет», — ответил мэтр Жак, все так же грустно улыбаясь. «Мы лишены этого утешения. Этот человек — кремень. Его нужно сварить живьем на свином рынке, прежде чем он что-нибудь скажет». И, однако, мы ничем не пренебрегаем, чтобы добиться правды. У него уже вывихнуты все суставы. Мы пускаем в ход всевозможные средства, как говорит старый забавник Плафт. «А сум стимулос, ламинос, крукескве, компедескве, нервос, катенас карцерес, нумелос, педикас бояс». Цепям и палкам вопреки, оковам, тюрьмам, дыбам — Веревкам на зло, кандалам, ошейникам, железком. Латинский. — Ничего не помогает. Это ужасный человек. Я понапрасну бьюсь над ним. — Ничего нового не нашли в его доме? — Как же? — ответил мэтр Жак, роясь в своем кошеле. — Вот этот пергамент. Тут есть слова, которые мы не понимаем. А между тем господин прокурор уголовного суда Филипп Лилье... Немного знает древний еврейский язык, которому он научился во время процесса евреев с улицы Кантерстен в Брюсселе. Продолжая говорить, мэтржак развертывал свиток. Дайте-ка, проговорил архидиакон, и, взглянув на пергамент, воскликнул. Чистейшие чернокнижи, мэтржак. Эменхетан. Это крик оборотней, прилетающих на шабаш. Пер ипсум эт кумыпсо, эт ипсо через «самого» и «с самим» и «в самом» латинский. Это заклинание, ввергающее дьявола с шабаша обратно в ад. «Хакс-пакс-макс» — бессмысленный набор слов — относится к врачеванию. Это заговор против укуса бешеной собаки. «Мэтр Жак, вы — королевский прокурор церковного суда. Это рукопись чудовищна!» «Мы вновь подвергнем пытки этого человека», Вот что еще мы нашли у Марка Синяна, сказал Мэттержак, роясь в своей сумке. Это оказался сосуд, сходный с теми, которые загромождали очаг от соклода. А, это алхимический тигель, заметил архидиакон. Сознаюсь, со своей робкой и принужденной улыбкой, сказал Мэтржак. Я испробовал его на очаге, но получилось не лучше, чем с моим. Архидиакон принялся рассматривать сосуд. «Что это он нацарапал на своем тигле? Ох, ох, слово, отгоняющее блох! Этот марксенен невежда! Ясно, что в этом тигле вам никогда не добыть золото. Он годится лишь на то, чтобы ставить его летом в вашей спальне». «Если уж мы заговорили об ошибках, — сказал королевский прокурор, — То «Вот что. Прежде чем подняться к вам, я рассматривал внизу портал. Вполне ли вы уверены, ваше преподобие, в том, что со стороны отель изображено начало работ по физике, и что среди семи ногих фигур, находящихся у ног Божьей Матери, фигура с крылышками на пятках изображает Меркурия?» «Да», — ответил священник. Так пишет Августин Нифо, итальянский ученый, которому покровительствовал обучивший его бородатый демон. Впрочем, сейчас мы спустимся вниз, и я вам все это разъясню на месте. Благодарю вас, мэтр, кланясь до земли, ответил Шермалю. Кстати, я чуть было не запамятовал. Когда вам будет угодно, чтобы я распорядился арестовать маленькую колдунью? Какую колдунью? — Да хорошо вам известную цыганку, которая, несмотря на запрещение духовного суда, приходит всякий день плясать на Соборную площадь. У нее есть еще какая-то одержимая дьяволом коза с бесовскими рожками, которая читает, пишет, знает математику не хуже Пикатрикса. Из-за нее одной следовало бы перевешить все цыганское племя. Обвинение составлено. — Суд не затянется, не сомневайтесь. А хорошенькое создание это плесунье, ей-богу! Какие великолепные черные глаза! Точно два египетских карбункула! Так когда же мы начнем? Архидьякон был страшно бледен. — Я скажу вам тогда, — еле слышно пробормотал он. Затем с усилием прибавил. — А пока займитесь Марком Синеном. «Будьте спокойны», — улыбаясь, ответил Шермалю. «Вернувшись домой, я снова заставлю привязать его к кожаной скамье. Но только это дьявол, а не человек. Он доводит до изнеможения даже самого Пьера Тартерю, у которого ручищи посильнее моих. Как говорит этот добряк Плафт, нудус vinctus centum пондос, quando pendes perpedes. Голый весишь ты сто фунтов, если вешать за ноги, латинский. Допросим его на дыбе. Это лучшее, что у нас есть. Он попробует и этого». Казалось, отец Клод был погружен в мрачное раздумье. Он обернулся к Шермалю. «Мэтр Пьера, мэтр Жак, хотел я сказать, займитесь Марком Сененом». «Да, да, отец Клод». Несчастный человек, ему придется страдать, как какому молю. Но что за дикая мысль отправиться на шабаш? Ему, казначею высшей счетной палаты, следовало бы знать закон Карла Великого. «Стрига маска» — «колдунья или ведьма» латинский. Что же касается малютки Смеральды, как они ее называют, то я буду ожидать ваших распоряжений. — Ах да, когда мы будем проходить под порталом? Объясните мне, пожалуйста, что означает «садовник» на фреске у самого входа в церковь. — Это должно быть сеятель. Э, — Мэтр, над чем вы задумались? Отец Клод, поглощенный своими мыслями, не слушал его. Шармалю проследил за направлением его взгляда и увидел, что глаза священника были устремлены на паутину — затягивающую слуховое окно. В этот момент какая-то легкомысленная муха, стремясь к мартовскому солнцу, ринулась сквозь эту сеть к стеклу и увязла в ней. Почувствовав сотрясение паутины, громадный паук, сидевший в самом ее центре, резким движением подскочил к мухе, перегнул ее пополам своими передними лапками, в то время как его отвратительный хоботок ощупывал ее головку. — Бедная мушка! — сказал королевский прокурор церковного суда и потянулся, чтобы спасти муху. Архидиакон, как бы внезапно пробужденный, судорожным движением удержал его руку. — Мэтр Жак! — воскликнул он. — Не перечьте судьбе! Прокурор испуганно обернулся. Ему почудилось, будто руку его сжали железные клещи. Неподвижный, свирепый, сверкающий взгляд архидиакона был прикован к ужасной маленькой группе — мухи и пауку. «О да!» — продолжал священник голосом, который, казалось, исходил из самых недр его существа. «Вот символ всего! Она летает, она ликует». Она только что родилась, она жаждет весны, вольного воздуха, свободы. О да, но стоит ей столкнуться с роковой розеткой, и оттуда вылезает паук. Отвратительный паук! Бедная плесунья, бедная обреченная мушка. Не мешайте, мэтр Жак, это судьба. Увы, Клод, и ты паук, но в то же время ты и муха. Клод, ты летел навстречу науке, свету, солнцу. Ты стремился только к простору, к яркому свету вечной истины. Но, бросившись к сверкающему оконцу, выходящему в иной мир, в мир света, разума и науки, ты, слепая мушка, безумец ученый, ты не заметил тонкой паутины, протянутой роком между светом и тобой». Ты бросился в нее, стремглав, несчастный глупец. И вот ныне, с проломленной головой и оторванными крыльями, ты бьешься в железных лапах судьбы. Мэтр Жак, Мэтр Жак, не мешайте пауку. «Уверяю вас, что я не трону его», — ответил прокурор, глядя на него с недоумением. «Но, ради бога, отпустите мою руку, Мэтр». «У вас не рука, а тиски!» Но архидиакон не слушал его. «О, безумец!» — продолжал он, неотрывно глядя на оконцы. «Если бы тебе даже и удалось прорвать эту опасную паутину своими мушинами-крылышками, то неужели же ты воображаешь, что выберешься к свету? Увы! Как преодолеть тебе потом это стекло?» Эту прозрачную преграду, эту хрустальную стену, несокрушимую, как адамант, отделяющую философов от истины. От счета науки! Сколько мудрецов, стремясь к ней издалека, разбиваются об нее насмерть! Сколько научных систем сталкиваются и жужжат у этого вечного стекла! Он умолк. Казалось, эти последние рассуждения незаметно отвлекли его мысли от себя самого, обратив их к науке, и это подействовало на него успокоительно. Жак Шармалю окончательно вернул его к действительности. — Итак, мэтр, — спросил он, — когда же вы придете помочь мне добыть золото? Мне не терпится достигнуть успеха. Горько усмехнувшись, архидиакон покачал головой. «Мэтр Жак, прочтите Михаила Псела с де энергия этаператионе демонум»» «Диалог о силе и деятельности демонов» — латинский. «То, чем мы занимаемся, не так-то уж невинно». «Тише, мэтр, я догадываюсь об этом», — сказал Шармалю. «Но что делать? Приходится понемногу заниматься и герметикой, когда ты всего лишь королевский прокурор церковного суда» и, получая жалование, тридцать турских экю в год. Однако давайте говорить потише. В эту минуту шум жующих челюстей, донесшийся из-под очага, поразил настороженный слух Шармалю. Что это? — спросил он. То был шкаляр, который, изнывая от скуки и усталости в своем тайничке, вдруг обнаружил там черствую корочку хлеба с огрызком заплесневелого сыра и, не стесняясь, занялся ими, найдя в этом завтрак и утешение. Так как он был очень голоден, то, грызя свой сухарь и с аппетитом причмокивая, он производил сильный шум, возбудивший тревогу прокурора. — Это должно быть мой кот лакомится мышью, — поспешно ответил архидиакон Это объяснение удовлетворило Шармалю. «Правда, мэтр», — отвечал он, почтительно улыбаясь, — «у всех великих философов были свои домашние животные. Вы помните, что говорил Сервиус?» «Нулус эним локус sine genio est» — «У каждого места есть свой дух» — «гений» — латинский. Однако Клот, опасаясь какой-нибудь новой выходки Жана, напомнил своему почтенному ученику — что им еще предстоит вместе исследовать несколько изображений на портале. И они оба вышли из кельи к большому облегчению шкалера, который начал уже серьезно опасаться, как бы на его коленях не остался навек отпечаток его подбородка.